Глава 29. Поразмыслив, Вероника решила поехать к Кристинке. Вообще-то изливать душу подруге не очень хотелось. Их дружба еще со школы всегда носила слегка сопернический характер. У кого моднее шмотки, у кого больше воздыхателей, у кого престижнее вуз, кто замуж раньше выйдет. В школе и в юности почти всегда в этом их негласном соревновании верх одерживала Вероника с удовольствием подмечая, когда садует и завидует подруга. Но вот с замужеством она ее обскакала. Вероника развелась, а у Кристинки счастливая семья. Обидно. Поэтому так хотелось тогда продемонстрировать ей Шаламова. Мечтала глупая, как подруга обзавидуется, увидев, какого красавчика Веронике удалось отхватить. А он не пошел. Кристинка, конечно, ничего не сказала, только поохала, мол, жаль, но совсем фальшиво. Актриса называется, хоть и бывшая. Поэтому жаловаться подруге на несчастную судьбу Веронике совершенно не хотелось. Но ведь можно и просто пообщаться, отвлечься, успокоиться, хоть на пару часов забыть про Шаламова, если это, конечно, вообще возможно. Она заехала по пути в супермаркет в двух шагах от дома Кристины, накупила всякой всячины для детей, а для них взяла две бутылки французского вина. Машину бросила на платной парковке неподалеку и, нагруженная пакетами, поплелась на шестой этаж. Лифт в их доме, как назло, не работал. В подъезде, расписанном цветистыми непристойностями, воняло котами. Из квартиры на третьем этаже грохотал тяжелый рок, Откуда-то совсем сверху доносились периодически взвизги электродрели. Весь этот дом напоминал растревоженный улей. «Как люди тут живут!» — недоумевала Вероника. У двери подруги остановилась перевести дух и поняла, там в самом разгаре семейная ссора. Слов было не разобрать, но интонации не оставляли сомнений. Она позвонила в дверь и усмехнулась, когда вопли разом оборвались. Открыла Кристинка, лицо злое, в красных пятнах, однако сумела скроить кислую улыбку. «Что, ругаетесь?» — спросила Вероника, протягивая пакеты. «Да не ругаемся!» — махнула рукой Кристинка и весело добавила. «Спорим, просто спорим. Ничего, что я без звонка». «Ничего-ничего, мы люди не особо церемонные. А с чего вдруг ты решила нас навестить?» Вероника пропустила вопрос мимо ушей и поинтересовалась. «А дети где?» «У родителей. О, венцо!» — протянула Кристина, заглядывая в пакет. «Венцо — это хорошо. Это очень даже кстати». Кристина быстренько накрыла стол, поставила тарелки, приборы и бокалы на двоих. «А Владик?» — удивилась Вероника. «Перетопчется». Первый тост, как водится, был за встречу. «Ты сегодня какая-то не такая», — подметила Кристинка. «Что-то случилось?» «Ничего особенного», — качнула головой Вероника и даже выдавила улыбку. С Кристинкой было, в общем-то, легко. С ней никогда не возникало нужды искать тему для беседы. Та с готовностью рассказывала про себя, про детей, про Владика, про ненормальных Владиковых родителей и, конечно, про свой театр. Словом, про все, что составляло кипучую жизнь подруги. Слушать не очень интересно, но зато можно было молчать и ни о чем не думать. На исходе первой бутылки Кристинка бросила взгляд за спину Вероники, проверила, не слышит ли их ее благоверный, и тихо сказала. «Хорошо, что ты пришла. А то бы мы, наверное, поубивали сегодня друг друга. Я его точно. А так хоть остынем. Да ну, все ссорятся». Это не ссора. Это даже не знаю. Когда долго живешь с человеком бок о бок, то либо привыкаешь к его недостаткам и почти их не замечаешь, либо они начинают тебя бесить невыносимо. У нас, к сожалению, второе. Мы вообще с ним живем, по-моему, только из-за детей. Кристинка обычно такая веселая, хвастливая вдруг потускнела и скисла. Мне кажется, что скоро мы разбежимся. Еще и мать его вечно настраивает цинулю против меня. Вероника никак не предполагала, что подругу вдруг прорвет на откровение, и уж совсем не ожидала, что именно ей придется взять на себя роль утешительницы. Саму бы кто утешил. «Не переживай, это период просто такой, со всеми бывает. Пройдет. Пройдет!» «Он что, маменькиным сыночком вдруг перестанет быть? А главное, Ника, это не мужик, это... Я даже не знаю, что. Он гвоздя вбить не может. Элементарно кашу детям сварить не может. Такое беспомощное существо поискать еще надо». Злилась Кристина, яростно вкручивая штопор во вторую бутылку. «В нашем доме я и папа, и мама, и прачка, и слесарь, и повар, и все что угодно. Надоело!» «Зато он тебе не изменяет» вырвалось у Вероники. Кристина на миг замерла, потом осторожно спросила. «А твой что? Ты поэтому? Но у вас же все замечательно было!» Вероника пожала плечами и вдруг не выдержала, разрыдалась. «Никуся, ну что ты?» Кристинка обняла подругу за плечи. «Неужто все так плохо? Может, ты ошиблась?» Вероника молча достала из сумки коричневый конверт, высыпала на стол фотографии. Кристинка, посмотрев снимки, сокрушенно покачала головой. «Кто она такая?» «На Любку Гороховскую из нашего театра сильно похожа. Только моложе лет на десять». Вероника пересказала подруге все, что знала сама. «Что будешь делать? С ним разговаривала?» «Нет, я не могу. Если я скажу ему, что все знаю, мы расстанемся, а я этого не вынесу». «Так сильно любишь его?» — сочувственно спросила Вероника. Тогда борись. Кто ты, кто она? Официантка, фе. Как бороться? Не убивать же мне ее в самом деле. Я даже отца просила помочь, но он не согласился. Погоди ты, обойдемся без криминала. Тут поразмыслить надо. Слушай, скажи, что беременна? Что проще-то? Я Владика так и женила, а то бы состарилась ждать, когда он решится. Вероника опустила глаза. Не получится. Мы не спим уже две недели, даже дольше так, а может, это счастье случилось до? Ну, а потом я где возьму эту беременность? А потом забеременей по правде. Что он, в сроках разбирается? Говорю же, мы не спим. Ника, я тебя умоляю, ты что, не знаешь, как мужика соблазнить? Ну, подпои его немного или... Много? Нет, там вообще все плохо. Мы с ним даже не разговариваем почти. Я его и вижу-то так одну минуту в день, пока он из прихожей в свою комнату идет. «Блин, но ну он не единственный, от кого можно. Фу! Нет!» Кристинка вздохнула, разлила вино в бокалы, отпив, произнесла. «Тогда надо ее устранить. но грамотно. Сделай так, чтобы они расстались». «Хм...» Легко сказать. Я даже пыталась сегодня препода подкупить, чтобы ее отчислили. Так он только разорался, как контуженный». «Это не то, Никуся. Сама посуди. Даже если ее отчислят. Не факт, что она укатит в свой, как ты сказала, ну, в общем, туда. Но я могла бы еще попросить хозяина ресторана, чтобы он ее уволил. Так она в другой устроится, и все. Да, стратег, гляжу, ты никудышный». Поработала бы с годик в нашем театре, научилась бы плести интриги. В общем, надо сделать так, чтобы они расстались, а не чтобы она уехала. Ты уверена, например, что твой не рванет за ней следом? А чем больше ты ей проблем создаешь, тем он ее сильнее жалеет, понимаешь? Надо придумать что-то такое, чтобы твой сам не захотел с ней больше встречаться. «Как? Загипнотизировать его, что ли?» Подруга с них сходительно взглянула на нее и качнула головой. «Лучше подумай, вот что мужик точно не простит, а?» Кристинка на глазах преобразилась, точно вошла в свою стихию. «Правильно, измену!» «Но она ему не изменяет!» «А этого и не нужно! Достаточно создать видимость, заставить его поверить!» Но он вообще-то не дурачок. Как его заставишь во что-то поверить? Тем более во что-то несуществующее. Не кувься. Ты как с луны свалилась. Способов тысячи. Начиная с монтажа фотографий и до бесконечности. фотки Эдик точно не поверит. Он ведь тоже понимает, что их можно подделать. И потом он логично спросит, зачем я ее фотографировала? Что я ему скажу? «Да нет, это просто пример привела. Можно придумать что-нибудь поконкретнее, типа подбросить в ее квартиру что-нибудь мужское, например, трусы или презик». Кристинка расхохоталась. «Ты знаешь, где она живет? Да «В самом захолустье, в Марково. Туда ехать часа два, а он ничего, таскается почти каждый день. А я предлагала ко мне переехать, так он...» «Ой, нет, это ж далеко!» Но с трусами это не вариант. Сама посуди, как я туда что-то подброшу. Я, во-первых, к ней не попаду, а во-вторых, да не сама. У нее наверняка есть какие-то знакомые, подруги. Дать им денег. Студенты же вечно нищие. Даже если удастся кого-то найти, даже если я смогу попросить этого кого-то подкинуть ей трусы, а это уже невероятно, то где уверенность, что первым их найдет Эдик, а не она? учитывая, что она все таки у себя дома каждый день, а он лишь время от времени приезжает. Да, сплетни может пустить. У нас с ней круг общения разный, я с ней вообще не знакома, понимаешь? А она сама, как я поняла, тоже сильно-то ни с кем не общается. Стоп, стоп, стоп, у меня, кажется, идея. У Кристинки аж глаза загорелись. Надо сделать так, чтобы твой увидел ее с другим, своими глазами, где-нибудь на улице, например, или в каком-нибудь общественном месте, в том же ресторане. Вот это будет стопроцентный результат. Да ну, это вообще как-то фантастически звучит. Как ее сведу с другим-то? Да еще, чтобы там Эдик оказался. Кристинка не ответила, но лицо у нее сделалось такое, словно прямо сейчас разрабатывала план по завоеванию мира. Она повертела в руках одну из фотографий, потом загадочно произнесла. «Да не надо ее ни с кем сводить. Мы твоему Гороховскую покажем. Волосы, фигура, рост — тот же тип. У них и в лице что-то есть общее. Если сильно не приглядываться, то запросто можно спутать. Я вон даже сразу сказала, что они похожи. Купить только такой же прикид, как у нее." «Вряд ли у этой девки эксклюзивные шмотки. Пойди на шанхайке какой-нибудь одевается. И пусть он увидит ее со стороны, издалека. А если еще и в сумерках...» «Допустим. Но как эту Гороховскую убедить? И где взять другого?» «С другим вообще не проблема. В нашем театре за гонорар почти любой согласится. Сейчас деньгами у всех плохо» а у Гороховской подавно. Ну, а мне так вообще никто из них не откажет. А вот как бы заманить твоего в нужное место в нужный час, над этим надо покумекать». Кристинка строила и проигрывала вслух всевозможные ситуации. Вероника только диву давалась — «Говоришь, она в ресторане работает. Угу. А что, если этот другой типа пришел ее вечером встречать? А твой, допустим, откуда-нибудь за ними наблюдает? Они встретятся, чмокнутся и сразу уедут на какой-нибудь модной тачке, а? Хорошо, но как Эдик-то там окажется? Я же ему не скажу, езжай, мол, в такой-то день, в такое-то время к ресторану. Там будет твоя любовница, о которой я якобы не в курсе». «Нет, ты вообще не должна быть в этом деле замешана. Идеальный вариант, конечно же, если ему об измене подруги сообщит друг или приятель, с кем он довольно близко общается и кто знаком с этой девкой. Но это, я понимаю, невозможно». «Возможно?» — вдруг осенила Веронику. Лева. Он всегда не нравился Веронике. Казался каким-то скользким и трусоватым. Такой не из тех, кто за друга и в огонь, и в воду. А самое главное, у него серьезные проблемы с какими-то гопниками. Он уже не первый месяц от них прячется. Даже учебу пустил побоку из-за них. Есть у Эдика друг, который на крючке у каких-то барыг, должен им кучу денег. Я могу ему помочь в обмен на услугу. О, видишь? Значит, смотри, план такой. Я беру на себя Гороховскую, ну и мужика найду. А ты берешь на себя этого друга. Ты спасаешь его от барыг, а он рассказывает твоему Эдику, что видел, как ее, Эмилия. — мрачно ответила Вероника. — В общем, что он видел эту самую Эмилию с каким-то упакованным хлыщом и случайно подслушал, что тот завтра заедет за ней после работы к ресторану. — Так Эдик может просто помчаться к ней и все выяснить. — Да так он и сделает. — А вот это уже сверхзадача нашего друга. Он должен преподнести все так, чтобы твой не бежал к ней, сломя голову, а пришел убедиться сам. «На следующий день. Подучи его, что нужно говорить, мол, лучше сам удостоверься, а на правду все равно не скажет и так далее. Скажи, что денег не дашь иначе. Пусть старается, только вот он у тебя какой? Голову теряет? Например, увидит их? Не рванёт случайно с кулаками выяснять отношения?» «Да нет, он не такой. Он гордый и самолюбивый. Насколько я его знаю, он виду не подаст. Просто уйдет и все. Да и там удобный двор, весь как на ладони, а всякие гаражи, деревья, ну, откуда можно наблюдать, поодаль. Если они быстро уедут, он даже и не успеет. Ну и прекрасно. Нам ведь так и надо. Слушай, но он ведь наверняка знает ее график, когда она работает, когда нет. Поэтому если ее устраивать, то только в тот день, когда у нее смена. Но в таком случае вдруг она тоже выйдет. Такие две Эмилии появятся... Это да, ее надо куда-нибудь отправить в этот день. Ты с хозяином ресторана знакома? Ну так, шапочно. Но с ним можно договориться? Кристина ловко потерла большой и указательный пальцы, намекая на деньги. Пусть куда-нибудь ее в нужный день отошлет. На самом деле, Веронике эта идея казалась чистым безумием, фантазиями, навеянным хмелем. Всерьёз она все это не воспринимала, но обсуждать, пусть и не в заправду, было приятно. Это даже как-то тешило и обнадеживало. «А чего мы голову ломаем?» — вдруг воскликнула Кристинка. «У Владика в театре в следующую пятницу будут праздновать юбилей Огородниковой. Это их бывшая прима. Сначала концерт, поздравления на сцене, цветы, подарки, ну, как обычно. А потом уже часиков в восемь вечера будет фуршет, там же, в буфете театра». Я с Владиком поговорю, чтобы он взял эту официантку на обслуживание. Они там только счастливы будут. А ты попроси хозяина ресторана, чтобы он ее отправил. У них же наверняка практикует выездное обслуживание. А если и нет, договорись. Что тут такого? Она будет там, а Гороховская здесь. Нет, ты посмотри, как все удачно складывается. А я прямо как будто молодость вспомнила. Кристинка вошла в раж. Даже о ссоре с мужем забыла. Вызвала Владика из дальней комнаты, где он обиженный сидел в одиночестве, и отправила его за добавкой. «Возьми еще две бутылки вина. Вот такого же. Нет, лучше три. Ты же будешь с нами? Тогда четыре». А когда Владик ушел, продолжила. «И знаешь еще что? Надо подготовить почву. Это обязательно». Как это? Здорово было бы посеять сомнения, но у вас никаких точек соприкосновения, к сожалению, нет. Мы-то в театре друг с другом общались. Пустил сплетню и вуаля. А там уже можно и к основному блюду переходить, когда клиент готов и нервничает. Бомба замедленного действия бьет точнее. Ну а тут... «Даже не знаю, но ты, во всяком случае, можешь попытаться подкупить хозяина. Чтобы завалил ее работой, по самое не хочу. И они хотя бы видеться будут реже». Вероника уехала от подруги сильно за полночь. Машину пришлось бросить на парковке, а самой добираться на такси. Шаламов вдруг оказался дома и даже не спал еще, расхаживал по квартире в одних шортах. Она невольно задержала на нем голодный взгляд. Безумно захотелось прижаться к его телу, попасть в кольцо крепких рук, погладить плоский живот, вдохнуть запах. Он заметил и тотчас напрягся. А стоило ей подойти ближе, чуть ли не отшатнулся и через минуту уже заперся в своем чертовом логове. В ванной Вероника снова дала волю слезам. От безысходности головой о стену биться хотелось. Почему он так с ней? За что? Ведь она все для него делала и готова еще сделать что угодно, только пожелай. А в ответ что? Она, как нищенка, выпрашивает у него чуточку ласки, а он и эту малость дать отказывается. А самое обидное, что ведь действительно совсем недавно все было не так. все было хорошо, пока не появилась эта проклятая официантка. Она воровка, вторглась на ее территорию и нагло украла самое дорогое. Приняв душ и немного успокоившись, Вероника постучалась к Шаламову. Несколько раз звала его, но он даже не ответил, притворился, что уже спит. Вероника рыдала, сначала глухо, в подушку, потом, уже не таясь, ревела в полный голос, повторяя «Я так больше не могу». Проснулась она очень поздно, и лишь потому, что в дверь кто-то настойчиво звонил. Шаламова, конечно, уже не было запахнувшись в халат и, кое-как пригладив волосы, она открыла дверь. Отец, как всегда взволнованный. «Ты вчера где была? Я звонил тебе сто раз. Что случилось? Этот что-то натворил?» «Нет», — Вероника подавила зевок. «Я к Кристинке заехала, ну и засиделась у нее допоздна». «А этот где?» «Эдик ушёл на учебу. Сергей Петрович скептически фыркнул, но от комментариев воздержался. Я на минутку, удостовериться, что с тобой все в порядке. И вот еще это тебе. Отец вынул из пакета синюю картонную коробку. Что это? Сотовый телефон. Чтоб всегда была на связи и больше не пропадала. Включай и пользуйся, чтоб я больше тебя не терял. О, -о, -о Айдику, обойдется, буркнул отец и, коротко поцеловав ее в лоб, ушел. Совсем недавно она уже слышала это словечко «перетопчется». Конечно же, у Кристинки. Вместе с воспоминаниями о вчерашнем вечере всплыло и все остальное. Неожиданная вовлеченность подруги, бурное обсуждение, как лучше всё обставить, чтобы Шаламов бросил официантку. Под конец даже Владик поучаствовал. Безумный Кристинкин план, который сегодня с трезвых глаз выглядел еще безумнее. Наверняка она так по пьяной лавочке разошлась. Сейчас, наверное, притрезвела, и сама не рада, что столько всего наобещала. Надо будет позвонить и успокоить ее, что неплохо вчера развлеклись. Однако, около четырех, Кристинка позвонила ей сама на домашний и огорошила. «Мы с Владиком только что вернулись, ездили к нему в театр. И так удачно я Гороховскую подловила, про которую тебе рассказывала. В общем, я обо всем договорилась. За несчастную сотню баксов она изобразит что угодно. Насчёт официантки на юбилей и договариваться не пришлось. Владик предложил. Так они там только спасибо сказали. Ну а ты? Поговорила с другом своего Эдика? А с ресторатором? Я я не думала, что это всё всерьёз» пролепетала обескураженная Вероника. «Я думала, мы просто болтали, развлекались. Нет, ну нормально так. Мы, значит, бегаем, хлопочем ради нее, а она...» Кристин, прости, но это правда, как-то все безумно выглядит. Даже я не верю, что такое можно провернуть». «А ты знаешь, что самые безумные планы, самые эффективные?» Я знаю, что это как-то слишком сложно и запутанно. Да брось ты, привыкла, как твой отец, думать и действовать в лоб. А в отношениях так нельзя, уж мне поверь. Да и что тут такого сложного? Обычный розыгрыш. Мы такое уже как-то проворачивали, правда, для прикола. Да и вспомнили своего любимого Фауза. «Так ты типа кончис?» — хмыкнула Вероника. «Лучше. Он развлекался, а я подругу спасаю». «Спасибо, конечно, но риск-то какой. Любая мелочь пойдет не так, и все. Эдик узнает, и тогда...» «А тебе есть что терять?» «Вообще-то есть», — казалось Веронике. Она его хотя бы видела, пусть и мало, и от свадьбы он до сих пор не отказался. А с другой стороны, ее не покидало ощущение безвозвратной потери, в которой она всеми силами отказывалась верить. «Ладно» разочарованно протянула Кристинка. «Ты подумай, я дело тебе предлагаю. Это реальный выход. А мелочи можно и просчитать. В общем, у тебя есть чуть-чуть больше недели до юбилея. Потом будет сложнее придумать, куда отослать твою официантку». От такого напора Вероника просто опешила. Но потом в течение дня все время возвращалась к этой мысли но все равно это безумие, считала она. Однако совет Кристинки поговорить с ресторатором, чтобы тот загружал официантку по полной программе, показался ей вполне разумным. Пусть хотя бы видятся реже. Петр Акадич Харлов узнал Веронику моментально и рассыпался в любезностях. Даже здоровьем Сергея Петровича поинтересовался. Ее просьбу он выслушал с готовностью и тут же пообещал все устроить в лучшем виде даже не заглянув в предложенный конверт.